Глава 12. Суббота. С часу тридцати пяти до двух часов ночи. Андрея и Рейнольдс притаились среди волнов возле западного конца древнего подвесного мостика. Грек оглянулся. Взгляд его скользнул по переправе. Затем на крутой овраг за ней наконец остановился на огромном валуне, столь непрочно обосновавшемся на месте схождения крутого склона и вертикальной скалы. Он потёр щетинистый подбородок, задумчиво кивнул и обернулся к Рейнольдсу. «Переходишь мост первым. Я тебя прикрываю. Когда окажешься на той стороне, прикрываешь меня. Не останавливайся и не оглядывайся. Пошел». Прикнувшись, Рейнольдс бросился к переправе, и звук собственных шагов по трухлявым доскам показался ему неестественно громким. Ладони его легко скользили по веревкам, призванным изображать перила, пока он мчался над рекой в точности, выполняя указания Андрея и не рискуя оглядываться даже на мгновение. Сержанта все не покидало зудящее ощущение меж лопаток, однако, к его некоторому удивлению, ему удалось достигнуть противоположного берега без единого выстрела вслед. Там Рейнольдс бросился под укрытие лежащего чуть неподалеку валуна и на мгновение даже перепугался, обнаружив за ним прячущуюся Марию. Он быстро развернулся и сорвал с плеча Шмайсер. На только что оставленном им берегу признаков Андрея, однако, совершенно не наблюдалось. От внезапной мысли, что Грек с помощью подобной уловки попросту избавился от него, Рейнольдса на мгновение охватил гнев, но он тут же улыбнулся собственной глупости. когда чуть ниже по реке раздались два глухих взрыва. У Андрея, вспомнил морпех, оставалось еще две гранаты, а он отнюдь не принадлежал к тому разряду людей, что позволили бы пылиться столь полезным вещам. Кроме того, догадался Рейнольдс, взрывы предоставят греку пару драгоценных секунд для пробежки. Так и случилось. Практически сразу же на противоположном берегу возникла фигура Андрея, и, как и сержанту, ему удалось пересечь мостик без малейших помех. Рейнольдс тихонько окликнул Андрея, и тот присоединился к паре с валуном. «Что дальше?» – спросил Морпех. «Сперва самое главное. Андрея извлек из одного водонепроницаемого пакета сигару, а из другого – спички, затем, прикрывая пламя спички своими огромными ладонями, прикурил и с неимоверным довольством выпустил облако дыма. Сигару он держал, как заметил Рейнольдс, тоже прикрывая огонек ладонью. «Что дальше?» Я скажу тебе, что дальше. Компашка на том берегу собирается присоединиться к нам, и весьма скоро. Они идут на сумасшедший риск, стараясь достать меня, за что и расплачиваются. И такие отчаянные типы тянуть не будут. Ты и Мария отходите метров на пятьдесят-шестьдесят в сторону плотины, залегайте в укрытие и держите под прицелом противоположный конец моста. «Вы остаетесь здесь?» – уточнил Рейнольдс. Андрея выпустил очередное облако ядовитого дыма. «Пока да, тогда я тоже остаюсь». «Если хочешь, чтобы тебя подстрелили, я не против», – неожиданно мягко отозвался Грек. «Но вот наша юная леди вряд ли будет выглядеть такой же красивой, когда ей снесут головку». У Рейнельса даже дыхание перехватило от таких бессердечных слов, и он тут же вышел из себя. «Какого черта вы несете?» «А такого». Мягкости в голосе Андрея как не бывало. «Этот валун прекрасно прикрывает со стороны моста, но дрошный со своими парнями возьмет и пройдет еще метров тридцать-сорок по своему берегу, и чего тогда будет стоить твое укрытие?» «Об этом я не подумал», — признал сержант. «Смотри, настанет однажды день, когда ты повторишь эти слова слишком часто», — мрачно изрек Андрея, «и тогда будет слишком поздно додумывать». Через минуту все трое уже занимали оговоренные позиции. Рейнольдс устроился за огромным валуном, предоставившим безупречное прикрытие со стороны западного конца моста и всего противоположного берега вплоть до места, где тот сходил на нет под стеной ущелья. Однако со стороны плотины сержант был полностью открыт. Он бросил взгляд влево, где чуть далее за скалой лежала Мария. Она улыбнулась ему, и Рейнольдс подумал, что девушке храбрее ему ни разу не встречалась. У него самого-то руки на шмайсере слегка дрожали. Морпех чуть сместился и бросил взгляд вниз по реке, однако на западном конце мостика никаких признаков жизни не наблюдалось. Зато таковые были заметны за огромным валуном выше по оврагу, где Андрея, совершенно неразличимый с противоположного берега, усердно расковыривал землю и камни у основания валуна. Видимость же, как и всегда, оказалась обманчивой. Вопреки выводу Рейнольдса об отсутствии признаков жизни на западном конце моста, жизнь там все-таки наличествовала и довольно обильная, хотя вот действия, да, действия отсутствовало напрочь. За массивными скальными глыбами метрах в шести от переправы тщательно скрывались дрожный, сержант-четник и, пожалуй, с десяток немецких солдат и рядовых четников. Дрошный осмотрел в бинокль местности возле восточного конца подвесного мостика и затем повел прибором влево за скалу, где прятались Рейнольдс и Мария, пока не наткнулся на массив плотины. Потом он стал поднимать бинокль, отслеживая неясно различимые зигзаги металлической лестницы. Внезапно замер, чуть подкрутил резкость и снова вгляделся. Сомнений быть не могло. На высоте примерно трех четвертей трапа за конструкцию цеплялись два человека. «Черт подери!» Дрошный опустил бинокль, и на его исхудалом морщинистом лице отразился едва ли неблагоговейный ужас. «Знаешь, что они затеяли?» Обратился он к своему сержанту. «Плотина!» Мысль эта не приходила сержанту в голову до тех пор, пока реакция командира не внушила ему незамедлительный и равным образом неумолимый вывод. «Они хотят взорвать плотину!» При этом ни один из них даже не задумался, каким именно образом Меллари собирается осуществить данную диверсию. Как и многие прочие до них, дрожный и сержант уже начали различать в английском капитане и его Модус operandi примечание с латинского образ действия. Некое исключительное свойство неизбежности, обращающее призрачную возможность в весьма высокую вероятность. Генерал Циммерман Скрипучий голос дрожного и вовсе охрип. «Его необходимо предупредить. Если они взорвут плотину, пока его танки и пехота переходят по мосту...» «Предупредить? Предупредить? Да как же, черт побери, нам его предупредить?» «На плотине есть радиопередатчик». Сержант вытарищил на командира глаза. «С тем же успехом он мог бы находиться и на Луне. Они наверняка прикрыли тылы, просто обязаны были». На этом мостике многие из нас полягут, капитан. «Ты так думаешь?» Дрошный мрачно взглянул на плотину. «А что, по-твоему, произойдет со всеми нами здесь, внизу, если им удастся ее взорвать?» Медленно, беззвучно и практически незаметно Мэлори и Миллер поплыли по темной воде на север, удаляясь от Неретвинской плотины. Вдруг, двигавшийся чуть впереди капрал, негромко чертыхнулся и остановился. «В чем дело?» — спросил Мэлори. — В этом. Миллер с усилием приподнял над водой нечто смахивающее на массивный проволочный трос. — Об этой мелочи нас не предупреждали. — Не предупреждали. — Согласился капитан и пошарил под водой. — А под ним стальная сеть. — Противоторпедная? — Именно. — Но зачем? Миллер махнул на север, где на расстоянии менее двухсот метров водохранилище между нависающими обрывами изгибалось едва ли не под прямым углом. Торпедоносец или бомбардировщик зайти отсюда на плотину все равно не сможет. Надо было объяснить это немцам. Но они предпочитают не рисковать. А у нас теперь серьезная проблема. Мелори взглянул на часы Нам лучше поспешить, мы опаздываем. Команда сперебрались через трос и снова поплыли, на этот раз быстрее. Через несколько минут, когда громада плотины скрылась за изгибом водохранилища, Мелри тронул Миллера за плечо. Оба остановились и оглянулись назад на юг. Примерно в трех километрах от них ночное небо внезапно расцвело сверкающим и разноцветным великолепием. На неретву медленно опускались десятки парашютных осветительных бомб красные, зеленые, белые и оранжевые. И вправду очень мило, признал Капрал, и чем этот фейерверк поможет? Он поможет нам в двух отношениях. «Прежде всего, у каждого, кто на него посмотрит, а на него каждый и посмотрит, не сомневайся, уйдет минут десять на восстановление ночного зрения, в результате чего любые посторонние события в этой части водохранилища заметят с меньшей долей вероятности. Ну и если все будут таращиться на световое представление, сюда они не взглянут». «Логично», — согласился Миллер. «Наш капитан Янсен почти ничего не упускает, верно?» «Да уж, как говорится, шарики у него на месте». Мэлори снова развернулся, на этот раз в восточном направлении, задрал голову и прислушался. «Надо отдать им должное. Точно в яблочко, точно по расписанию. Он приближается». На высоте всего лишь 150 метров над водой с востока появился Ланкастер со сброшенными оборотами двигателей, едва ли не до критической скорости. В метрах в двухстах от «Командос» за самолетом внезапно раскрылись черные шелковые парашюты, и почти одновременно с этим двигатели взревели на максимуме оборотов. Огромный бомбардировщик во избежании столкновения с горой на противоположной стороне водохранилища заложил крутой вираж и стал резко набирать высоту. Миллер уставился на медленно спускающиеся черные парашюты, затем оглянулся на осветительные бомбы на юге. «Да, сегодня ночью в небесах прямо не протолкнуться», — изрек он. Оба команда споплыли к приводнящимся парашютам. Петр начал терять силы. Вот уже долгие минуты, стиснув зубы, он прижимал тяжелое безвольное тело Гроуса к металлической лестнице. Руки у него ныли и дрожали от напряжения. По перекошенному от усилий и боли лицу ручьями лился пот. Долго ему было не продержаться. В этом не оставалось никаких сомнений. В зареве осветительных бомб Рейнольдс, по-прежнему укрывавшийся с Марией за скалой, увидел отчаянную ситуацию, в которой оказались Петер и Гроувс. Он посмотрел на девушку и по муке на ее лице понял, что и она разглядела разыгрывающуюся на лестнице драму. «Оставайся здесь», — хрипло произнес Морпех. «Я должен помочь им». «Нет». Мария схватила его за руку, явно сдерживаясь изо всех сил. У нее был взгляд загнанного животного, как в тот раз, когда он увидел ее впервые. «Пожалуйста, сержант, нет. Ты должен оставаться здесь». «Но твой брат», — в отчаянии проговорил Рейнольдс, — «есть вещи гораздо важнее». «Не для тебя». Сержант попытался встать, однако девушка вцепилась в него с поразительной силой, так что высвободиться он смог бы, лишь причинив ей боль. «Да ладно тебе, красавица, пусти», — сказал Рейнольдс как можно мягче. «Нет. Если дрожный со своими людьми перейдет...» Мария вдруг осеклась, поскольку погасла последняя осветительная бомба, и отразительная перемены в освещении казалось, будто все ущелье погрузилось в кромешную тьму. Девушка спокойно закончила. «Теперь-то тебе придется остаться. Теперь мне придется остаться». Рейнольдс высунулся из-за валуна и принялся обозревать местность в бинокль ночного видения. На подвесном мосту и противоположном берегу, насколько он мог различить, какие-либо признаки жизни по-прежнему не проявлялись. Потом он поднял бинокль вверх по оврагу и за огромным валуном не без труда разобрал фигуру Андрея, уже закончившего раскопки и теперь мирно отдыхавшего. Но что-то не давало сержанту покоя, и он вновь принялся осматривать мост. Вдруг Рейнольдс замер, затем тщательно протер окуляры, нещадно потер глаза и снова поднял бинокль. Его ночное зрение, нарушенное осветительными бомбами, теперь почти полностью восстановилось, так что увиденное им, несомненно, вовсе не являлось игрой воображения. По деревянному настилу моста по пластунски ползли очень медленно семь-восемь человек во главе с дрожным. Рейнольдс снова опустил бинокль, выпрямился во весь рост, выдернул шнур из гранаты и изо всех сил швырнул ее в сторону моста. Результатом броска явились лишь глухой отзвук взрыва до да несколько разлетевшихся кусков сланца, не причинивших никому вреда. Значения это, однако, не имело. Достичь моста граната и не должна была, поскольку служила сигналом для Андреа, и тот не стал терять времени даром. Он навалился спиной на стенку обрыва, уперся ногами в валун и толкнул его. Глыба сместилась на несколько миллиметров. Андрея тут же расслабился, дал валуну откатиться назад и снова толкнул, и на этот раз продвижение гигантского камня оказалось гораздо заметнее. Грек снова расслабился и толкнул в третий раз. Дрожные солдаты на мосту об истинном назначении взрыва гранаты могли только догадываться и потому неподвижно замерли. Лишь глаза их с отчаянием метались из стороны в сторону, стараясь определить источники едва ли неосязаемо нависшей в воздухе опасности. Валун же тем временем раскачивался все ощутимей. С каждым новым толчком Андрея глыба смещалась на пару сантиметров дальше вперед и настолько же назад. Грек опускался по скалистой стенке все ниже и ниже, пока не растянулся на земле почти в полный рост. Он уже начинал задыхаться, под градом катился его лба. Вот валун снова двинулся назад, словно бы намереваясь раздавить потревожившего его человека. Андрей сделал глубокий вздох и судорожно распрямил ноги и спину в последнем колоссальном толчке. Глыба неустойчиво пошатнулась, Достигла точки невозвращения и ринулась вниз. Дрожный почти наверняка ничего не услышал, а в такой кромешной тьме навряд ли что и увидел, так что лишь некое интуитивное осознание надвигающейся гибели да внезапная убежденность в источнике опасности и могли заставить его поднять взгляд. Огромная глыба, когда ее разглядели округлившиеся от ужаса глаза командира Четников — Еще только неспешно катилась, но практически через мгновение она уже стремительно неслась вниз по склону, прямо на отряд на мосту, подпрыгивая с каждым разом все выше и попутно вызывая небольшие оползни. Дрожный предостерегающие предостерегающий заорал, и вместе со всеми лихорадочно вскочил на ноги, хотя подобная инстинктивная реакция только и являлась что бессмысленным и символическим жестом перед лицом смерти, поскольку для большинства атакующих было слишком поздно куда-либо бежать. В последнем невероятном скачке громыхающая каменная громада врезалась точно в середину моста, разбив в щепу трухлявые доски и разорвав переправу надвое. Два человека, оказавшиеся непосредственно на пути валуна, мгновенно погибли, пятерых остальных отбросило в стремительный поток, который унес их, пожалуй, к равным образом мгновенной смерти. Две разбитые секции моста, удерживающиеся на подвесных канатах по обеим сторонам реки, обвисли вниз и в бурлящей воде неистово бились расколотыми деревяшками о камне. К наполовину затопленным трем черным цилиндрам, теперь плащмя покачивающимся в таких же темных водах, крепился по меньшей мере из десяток парашютов. Мэлори и Миллер срезали их ножами и сцепили один с другим приводнившиеся предметы с помощью проволочных проболочных строп, специально для этой цели, приложенных к их торцам. Мэлори осмотрел ведущий цилиндр и осторожно щелкнул рычажком на его передней части. Тут же из заднего торца с приглушенным гулом начал вырываться сжатый воздух, и цилиндр ринулся вперед, увлекая за собой и остальные. Мэлори поспешно вернул рычажок в исходное положение и кивнул на два прицела. «Вот эти рычажки на них справа управляют клапанами затопления. Поверни на этом цилиндре, чтобы он полностью скрылся под водой, но не больше. А я займусь другим». Миллер осторожно включил клапан и указал на первый цилиндр. «А это зачем?» «Уж не собираешься ли ты волочь полторы тонны аматола до самой стены? Какой-то реактивный двигатель». По мне, так смахивает на топительную часть полуметрового торпедного аппарата. Сжатый воздух под давлением, что-нибудь вроде 350 килограммов на квадратный сантиметр, проходит через замедляющий редуктор. Должен действовать без проблем. И до конца, чтобы Миллеру не пришлось за него отдуваться. Капрал закрыл клапан. Так хорошо. Хорошо. Теперь все три цилиндра два виднелись над водой. Меллер вновь щелкнул рычажком подачи сжатого воздуха на ведущем. Из его заднего торца под аккомпанемент эдакого гортанного звука тут же вырвался поток пузырей, и вся цепочка двинулась в сторону изогнутой горловины ущелья. Команда сдержались за цилиндр двигатель в необходимых местах, корректируя его курс. Во время удара волна о подвесной мост погибли семь человек, двое однако уцелели. Дрошный и его сержант отчаянно цеплялись за жалкий остаток моста, в прямом смысле слова избиваемые неистовым потоком воды. Поначалу они только и могли что просто держаться, однако после изнурительной борьбы им в конце концов удалось подняться над рекой и повиснуть, обхватив руками и ногами уцелевшие части уничтоженного моста. Дрошный подал сигнал кому-то невидимому на другой стороне реки и указал вверх, откуда прилетела каменная глыба. Притаившиеся межволунов на противоположном берегу трое четников, счастливчики, не успевшие вступить на мост до его уничтожения, сигнал командира увидели и поняли. Метрах в двадцати над вцепившимся мертвой хваткой ваш метки моста Дрожным, при этом высокий берег полностью укрывал его от взоров с восточной стороны реки, оставшийся без укрытия Андрея начал осторожно спускаться по склону. Один из четников на другом берегу тут же прицелился и открыл огонь. К счастью для Андрея, стрельба вверх по склону в потемках – дело непростое и в гораздо лучших условиях. Пули ударились в каменную стену в каких-то сантиметрах от плеча Грека. Практически чудом не задело его и рикошетом. Тем не менее он не сомневался, что со следующей очередью в прицел будет внесена поправка и поспешно метнулся влево, однако при этом утратил равновесие и хоть какую-то опору под ногами. Поскользнулся и беспомощно полетел вниз по усеянному булыжниками склону. Поли так и свистели вокруг него. Трое четников на правом берегу уверились, будто кроме Андрея противников у них уже не осталось, и потому безбоязненно встали во весь рост на краю реки и открыли по нему массированный огонь. И снова, к счастью для Андрея, стрельба продолжалась лишь несколько секунд, поскольку из своего укрытия к нему на выручку бросились Рейнольдс и Мария. Они открыли ответный огонь по четникам, которые перед лицом новой и неожиданной угрозы тут же позабыли об Андрея. Грег тем временем, увлекаемый вызванным им же небольшим обвалом, отчаянно, но и безнадежно пытался остановить свое падение, и в конце концов его со страшной силой швырнуло о берег. Он ударился головой о камень и мгновенно потерял сознание, опасно свесившись головой и плечами над неистовым потоком. Рейнольдс распластался на сланце и, безрассудно пренебрегая ударяющимися по сторонам и свистящими над головой пулями, тщательно прицелился. Затем дал долгую очередь, очень долгую, пока обойма машмайсера полностью не опустило. Все три четника рухнули, как подкошенные. С ними было покончено. Морской пехотинец поднялся на ноги, с рассеянным удивлением отметив, что руки у него все так же дрожат. Он взглянул на Андрея, бессознательно свесившегося с крутого берега, сделал пару шагов в его сторону, но вдруг, заслышав позади тихий стон, остановился и обернулся. И тут же пустился бегом. Мария полусидела на каменистом берегу, обеими руками держалась за правую ногу чуть повыше колена, и между пальцами у нее обильно текла кровь. Ее лицо, обычное и без того бледное, теперь и вовсе приобрело пепельный оттенок и было искажено от шока и боли. Рейнольдс в сердцах выругался, хотя и беззвучно, достал нож и принялся разрезать штаны на драной девушке. Потом осторожно отогнул ткань и, успокаивающе ей, улыбнулся. Закусив нижнюю губу, Мария, не отрываясь, смотрела на него полными слез глазами. Вид рана имела довольно жуткий, однако Морпех сразу же понял, что кость не задета и непосредственной угрозы жизни Марии нет. Он достал аптечку и снова улыбнулся девушке, а в следующий миг и думать забыл об оказании помощи. Мука на лице раненой внезапно сменилась ужасом, и она уже не смотрела на Рейнольдса. Сержант стремительно обернулся. Дрожному наконец-то удалось выбраться на берег, и он уже поднялся на ноги и теперь направлялся прямиком к распростертому телу Андрея, явно намереваясь столкнуть его в бушующий поток. Рейнольдс вскинул шмайсер и нажал на спусковой крючок. Однако в ответ раздался лишь обескураживающий щелчок. Марпех совершенно позабыл, что обойма закончилась. Он дико оглянулся по сторонам в поисках оружия Марии, но того и след простыл. А ждать больше было нельзя. Дрожному оставался буквально шаг до лежащего грека, и тогда Рейнольдс выхватил нож и бросился вдоль берега. Четник заметил его приближение, как и то, что противник вооружен лишь одним ножом, Он вытащил из-за пояса один из своих зловеще изогнутых ножей и стал ждать. Рейнольдс приблизился к Дрошному, и оба принялись осторожно кружить. Морпех в жизни не умел по-настоящему обращаться с холодным оружием, и потому иллюзий на свой счет не строил. Разве не говорил Нойфельд, что лучше Дрошного на Балканах ножом никто не владеет? Уж Гауптман-то наверняка знал, о чем говорил, подумалось Рейнольдсу, и во рту у него пересохло. Метрах в тридцати позади, ослабевшая от боли Мария, подволакивая покалеченную ногу, поползла к месту, где, как ей казалось, она в момент ранения выронила автомат. Для нее миновала целая вечность, хотя на деле прошло не более десяти секунд, прежде чем ей удалось отыскать шмайсер среди камней. Голова у нее шла кругом, а к горлу подступала тошнота, но девушка все-таки заставила себя сесть и поднять к плечу автомат. А затем она опустила оружие. В своем нынешнем состоянии смутно сообразила Мария, вместе с дрожным она почти наверняка подстрелит и Рейнольдса, а то и вовсе убьет морпеха, а не попадет в четника. Потому что оба мужчины уже сцепились грудь к груди, левой рукой удерживая сжимающую нож правую кисть противника. В темных глазах девушки, совсем недавно выражавших боль и страх, теперь застыло одно единственное чувство – отчаяние. Как и Рейнольдсу, Марии была известна репутация Дрошного. Вот только в отличие от сержанта она видела воочию, как четник убивает этим самым ножом. Девушка прекрасно знала, что Дрошный с ножом в руках – сочетание в прямом смысле слова «убийственное». «Волк и игненок с тоской думала она, – «волк и игненок Когда он убьет Рейнольдса, мысли у нее уже путались, сознание затуманивалось. «Когда он убьет Рейнольдса, тогда я убью его». Но сначала Морпеху предстоит умереть, поскольку помощи ему ждать неоткуда. И вдруг отчаяние в ее темных глазах сменилось почти неправдоподобной надеждой. «Никогда не стоит прекращать надеяться», — с безотчетной уверенностью подумалась девушке, «если на твоей стороне Андрея, Не то чтобы Андрей к этому времени встал на чью-либо сторону. Пока ему удалось встать только на четвереньки, и он, непонимающе таращился на пенящийся поток внизу, дотряс своей львинной головой, пытаясь хоть как-то прояснить мысли. Однако затем, все так же мотая головой, Грек с усилием поднялся на ноги, и тогда голова его вновь обрела более-менее стабильное положение. Несмотря на изводящую боль, Мария улыбнулась. Медленно, но неумолимо здоровяк Четник отворачивал от себя нож Рейнольдса и в то же время приближал острие собственного к горлу морпеха. На взмокшем от пота лице Рейнольдса безошибочно читалось отчаяние и полное осознание неминуемого поражения и гибели. А затем дрожный вывернул ему руку, едва не сломав ее, так что сержант, завопив от боли, был вынужден разжать пальцы и выпустить нож. Одновременно с этим читник нанес ему яростный удар коленом и тут же вырвал из захвата левую руку, после чего силой оттолкнул Рейнольдса. Тот немедленно рухнул спиной на камни и теперь лежал, корчись и задыхаясь от боли. Дрошный ухмыльнулся, как, наверное, ощерился бы довольный волк. И хотя отчетник, несомненно, знал, что ни в коем случае не имеет права терять время, он все же не смог отказать себе в удовольствии провести казнь в неспешной манере, смакуя каждый ее миг, растягивая ту беспредельную радость, что он неизменно ощущал в подобные моменты. Словно бы с неохотой дрожный развернул нож в руке и медленно занес его. Рот его растянулся в улыбке чуть ли не до ушей, однако в тот же миг улыбку эту как рукой сняло. Четник почувствовал, как кто-то вытащил у него из-за пояса нож. Он резко обернулся и увидел перед собой застывшее, будто маска лицо Андрея. Дрошный снова улыбнулся. «Боги с милости велись надо мной», — проговорил он тихо и едва ли не с благоговением, едва ли не с какой-то извращенной нежностью. «Я только и мечтал об этом. Тебе такая смерть пойдет больше, и она научит тебя, друг мой». Дрожный, надеясь застать Андрея врасплох, оборвал себя на полуслове и с кошечьей стремительностью сделал выпад ножом. Ухмылка снова исчезла с его лица, когда он чуть ли не с комическим недоумением уставился на свое правое запястье, зажатое словно в тисках в левой руке грека. В мгновение окова создалась живая картинка схватки несколькими минутами ранее. Правые запястья с ножами снова оказались стиснутые левыми руками противников. Со стороны оба мужчины казались совершенно неподвижными. На лице Андрея не отражалось никаких эмоций, в то время как дрожный скалился, однако теперь отнюдь не в улыбке. То был звериный оскал, исполненный ненависти, ярости и озадаченного гнева, ибо на этот раз Четник, к собственному очевидному ужасу и недоумению, не мог оказать никакого воздействия на противника. Воздействие, наоборот, оказывалось на него». На какое-то время Марию отпустила боль в ноге, и теперь она, вместе с медленно приходящим себя Рейнельсом, зачарованно наблюдала, как Андрея левой рукой, словно в замедленной съемке, постепенно выворачивает дрожному правое запястье, отводя от себя клинок и вынуждая читника поначалу практически незаметно разжимать пальцы. Дрошный, с потемневшим лицом и вздувшимися на лбу и шеи венами, собрал все оставшиеся силы в правой руке – Однако Андрей верно уловил, что противник полностью сосредоточен на попытке высвободиться из его сокрушительной хватки и внезапно вырвал свою правую руку с ножом, стремительно отвел ее в сторону и нанес мощнейший удар снизу вверх. Нож вошел под грудину читника по самую рукоятку. Секунду-другую он еще неподвижно стоял, оскалившись так, что в бездумной улыбке обнажились даже десны, словно из-под кожи черепом проглядывала сама смерть. Затем Грек отступил в сторону, так и оставив нож в груди дрожного, и тот грузно повалился через край промоины. Сержант Четник, на протяжении всего этого времени, так и висевший на разбитых останках моста, с ужасом и недоверием взирал, как его командир с отчетливо различимой рукояткой в груди, падает головой вниз, в несущийся поток и мгновенно исчезает из виду. Рейнольдс, по-прежнему, корчась от боли, нетвердо поднялся на ноги и улыбнулся Андре. Пожалуй, все это время я в тебе ошибался. Спасибо, полковник Ставрос. Всего лишь возвращаю должок, дружище, — пожал плечами грек. Пожалуй, я в тебе тоже ошибался. Он взглянул на часы. Два часа, уже два часа. Где остальные? Черт, я совсем забыл. Мария ранена, Гроус и Петр на лестнице. Не совсем уверен, но, кажется, Гроус совсем плох. Им наверняка нужна помощь. Живо к ним, а я займусь девушкой. Генерал Циммерман стоял в командной машине на южном конце Неретвинского моста и наблюдал, как секундная стрелка часов неумолимо подбегает к верхней отметке. «Два часа!» – провозгласил он едва ли не буднично и разрезал воздух правой рукой. Немедленно раздался пронзительный свисток, и тут же взревели двигатели танков и затопали ноги в тяжелых сапогах. Передовые части первой бронетанковой дивизии Циммермана двинулись через мост.